Вуллсторб, Линкольншир. Весна 1666 Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Даниил. Книга 2, стих 22 По описаниям Исаака, свернешь налево у Граймсторбских развалин. Он ожидал увидеть несколько лачуг на краю обветренной кручи. Однако Вулсторб показался самой прелестной английской деревушкой, какую ему только случалось видеть. К северу от Кембриджа тянулась унылая плоская равнина, прорезанная дренажными канавами. За Питерсборо болотистая низменность сменилась зелеными-призелеными лугами, похожими на усеянное овцами оконное стеклышко. Стали появляться редкие сосны, придававшие местности сходство с более северными краями. Еще через день пути начались холмы. Земля здесь была бурая, как кофе, каменистые выступы белые, как сливки, каменотесы превратили неправильной формы останцы в груды прямоугольных блоков. Вулсторб производил впечатление места возвышенного и близкого к небу. Деревья вдоль деревенской дороги кривились в одну сторону, наводя на мысль, что в здешних краях не всегда так тихо и безветренно, как в этот весенний день. Вулсторбская усадьба — выглядела непритязательно и формой напоминала жирное «Т», обращенное перекладиной к дороге. Как и все здесь, она была сложена из мягкого светлого камня. Крыша сплошь заросла лишайником. Дом стоял на южной солнечной стороне холма, но строители почему-то разместили в этой стене только два окна, чуть больше бойниц, дочердачное да окошко, назначение которого Даниэль вначале не понял. Покуда лошадь с трудом ступала по раскисшей весенней дороге, он приметил, что Исаак сполна использовал преимущество южной стены, нацарапав на ней несколько солнечных циферблатов. Вниз с холма тянулись многочисленные амбары и конюшни, признак процветающего хозяйства. Даниэль свернул с дороги. Дом отстоял от нее не больше, чем на двадцать футов. Над дверью красовался резной каменный герб, простой щит с двумя скрещенными человеческими маслами. Веселый Роджер без черепа. Несколько мгновений Даниэль, сидя на лошади, дивился неприкрытой чудовищности герба и чувствовал тупой, ноющий стыд за свою английскость. Он ждал, когда кто-нибудь из слуг его заметит. Исаак в письме сообщил, что родительница уехала месяца на полтора. Даниэля это вполне устраивало. Он знал про нее совсем немного, что она бросила трехмесячного Исаака на бабку и переехала в соседнюю деревню к богатому мужу. Даниэль заметил, что некоторые семьи, например, Уоттерхаузы, умеют сохранять пристойную видимость, чтобы не происходило внутри. Обман, разумеется, полнейший, однако он избавляет знакомых от неловкости. Бывают и другие семьи. В них душевные раны никогда не затягиваются, но вновь и вновь расправляются и выставляются напоказ словно кровоточащие сердца и стигматы католических изваяний. Сидеть в таком доме за обедом или просто за беседой – все равно, что вместе с гуком резать собаку. Любое твое слово или поступок раздувают мехи, и ты смотришь на раскрытую грудную клетку и видишь, как беспомощно отзываются органы, как бьется сам по себе вечный двигатель сердца. Даниэль подозревал, что Ньютоны – одно из таких семейств. Герб на двери с евклидовой непреложностью доказывал его подозрение. «Это ты, Даниэль?» – негромко произнес голос Исаака Ньютона. По жилам Даниэля пробежал маленький пузырек эйфории, Увидеть кого-либо после такого перерыва во время чумы и убедиться, что он по-прежнему жив, было чудом. Даниэль поднял голову. Северная сторона дома была обращена к склону, на котором рос небольшой яблоневый сад. На скамейке спиной к Даниэлю и к солнцу сидел кто-то, не то мужчина, не то женщина, завернутый в одеяло, как в шаль. Длинные бесцветные волосы рассыпались по плечам поверх одеяла. — Исаак? — сидящий немного повернул голову. — Да, я. Даниэль въехал по грязи в яблоневый сад. Спешился и привязал лошадь к невысокой ветке — гирлянде белых цветов. Лепестки сыпались, как снег — Даниэль описал вокруг Исаака большую коперниковскую дугу, вглядываясь в него сквозь благоуханную метель. Волосы у Исаака всегда были очень светлые, с ранней проседью. Однако за год, что они не виделись, он стал седым, как лунь. Белые локоны капюшоном обрамляли лицо – Даниэль ожидал увидеть знакомые глаза на выкате, но увидел лишь два золотых диска, словно у Исаака вместо глаз монеты по 5 геней. Наверное, Даниэль вскрикнул, потому что Исаак сказал. «Не пугайся, я сам придумал эти очки. Ты, наверное, знаешь, что золото практически неограниченно ковкое, однако известно ли тебе, что в очень тонкой фольге...» Оно становится прозрачным. «Попробуй». Он одной рукой протянул очки, а другой заслонил глаза. У Даниэля дернулась рука. Очки оказались легче, чем он ожидал. Не линзы, а лишь тончайшая золотая пленка на проволочном каркасе. Он поднес их к глазам, и все поменяло цвет. «Они синие?» «Еще один ключ к разгадке природы света», — промолвил Исаак. «Золото желтое. Оно отражает желтую часть света и пропускает остальное. Лишенный желтой составляющей свет становится синим». Даниэль смотрел на бледные призраки яблонь в синем цвету, перед синим каменным домом и на синего Исаака Ньютона, который сидел спиной к синему солнцу, прикрывший глаза синей рукой. «Прости, что такая грубая работа, я делал их в темноте». «А у тебя что-то с глазами?» «Все с Божьей помощью пройдет, я слишком много смотрел на солнце». «Ой». Даниэль едва не онемел от угрызений пуританской совести. Как он мог так надолго оставить Исаака? Счастье и еще, что тот не загнал себя в гроб. Я по-прежнему могу работать в темной комнате со спектрами, которые отбрасывает через призму Солнца, однако спектры Венеры слишком слабые. Венеры? Я сделал много наблюдений касательно природы света, которые противоречат теориям Декарта, Гюйгенса и Бойля, пояснил Исаак. Я разложил белый солнечный свет на цвета, а затем соединил их и вновь получил белый. Я проделал этот опыт множество раз, меняя аппаратуру, чтобы исключить возможные источники ошибок. Осталось устранить еще один. Солнце — не точечный источник света. Его лик на небе представляет собою заметных размеров диск, Те, кто будет искать погрешности в моей работе, смогут указать, что свет от разных участков Солнца входит в призму под чуть различными углами, а, следовательно, выводы мои сомнительны, и потому ничего не стоит. Чтобы устранить эти преграды, я должен повторить опыт не с Солнцем, а с Венерой, почти бесконечно малой точкой. Однако свет Венеры настолько слаб, что мои обожженные глаза его не различают. Мне нужны твои здоровые глаза, Даниэль. Ночью начнем. Хочешь пока вздремнуть? Дом делился на две половины — северную и южную. В северной, где были окна, но не было света, располагалась вотчина Ньютоновой родительницы — Гостиная на нижнем этаже и спальня на верхнем, обставленные по тогдашнему вкусу небольшим количеством крайне громоздкой мебели. В южной половине с обращенными к свету окнами бойницами обитал Исаак. Внизу находилась кухня, пригодная для занятий алхимией, над ней спальня. Исаак убедил Даниэля лечь в или хотя бы на материну постель, потом неосторожно проговорился, что на этой самой постели он родился за несколько недель до срока, 24 года назад. Пролежав полчаса на кровати, твердый как жертва столбняка и глядя на то, что впервые предстало очам Исаака окно и сад, Даниэль встал и снова вышел из дома. Исаак по-прежнему сидел на скамье, На коленях у него лежала книга, но золотые очки были обращены к горизонту. Полагаю, разбили их на голову. — Извини? Началось близко к берегу, но потом стало отдаляться. — О чем ты, Исаак? — Морское сражение. Мы бьемся с голландцами в проливах. Ты разве не слышал канонаду? «Я лежал в постели очень тихо и ничего не слышал». Отсюда слышно отчетливо. Исаак потянул руку и поймал трепетный лепесток. «Ветер благоприятствует нашему флоту. Голландцы неправильно выбрали время». У Даниэля слегка закружилась голова при мысли, что Джеймс, герцог Йоркский, с которым они недавно стояли на расстоянии вытянутой руки и говорили о сифилисе, Сейчас на палубе флагмана обменивается залпами с голландской армадой, и грохот, прокатившись над морем, попадает в исполинскую ушную раковину залива Уош, изгибом которой служит бостонская и линдская впадины, а также длинная песчаная банка оттуда в наружный слуховой проход Уэлленда и дальше по его притокам через топи и холмы Линкольншира в ухо Исаака. «А может, голова закружилась от того, что мириады белых лепестков падали на землю по одной и той же скошенной ветром траектории? Помнишь, как умер Кромвель, и сатанинский ветер налетел унести его душу в ад?» – спросил Исаак. «Да, я шел в погребальной процессии и видел, как старых пуритан ветром сбивало с ног. Я был на школьном дворе». Мы прыгали в длину. Я выиграл, хотя был маленьким и хрупким. Нет, благодаря этому я знал, что обязан думать. Я встал спиной к сатанинскому ветру и прыгнул во время особенно сильного порыва. Ветер понес меня, как эти лепестки. На мгновение меня охватило сильнейшее чувство. Наполовину восторг, наполовину страх». Мне чудилось, что ветер будет нести меня вечно. Я никогда не коснусь ногами земли, а буду лететь и лететь, пока не обогну земной шар. Разумеется, я был ребенком и не знал, что снаряд летит по параболе. Какой бы пологой ни была эта кривая, она рано или поздно склонится к земле. Однако предположим, что ядро или мальчик, подхваченный сверхъестественным ветром, будет лететь так быстро, что центробежная сила, как называет ее Гюйгенс, его движение вокруг Земли уравновесит тенденцию к падению. э смотря как понимать природу падения», проговорил Даниэль. «Почему мы падаем? В каком направлении?» «Мы падаем к центру Земли, к тому самому, от которого направлена центробежная сила» как если крутишь камешек на бечевке. Думаю, если бы удалось уравновесить эти силы, ты бы летел и летел, не падая и не взлетая вверх. Впрочем, такое представляется невероятным. Господь должен был бы удерживать тебя, как удерживает планеты». «Если принять некоторые допущения касательно природы тяготения и того, как вес уменьшается с расстоянием, это происходит само собой», — сказал Исаак. «Ты просто будешь лететь и лететь вечно». «По кругу?» «По эллипсу». «По эллипсу». И тут граната, наконец, взорвалась у него в голове. Даниэлю пришлось сесть на землю, прямо на прошлогоднюю падалицу. Как планета. Вот именно. Если бы мы могли прыгнуть достаточно сильно, или бы нам в спину дул достаточно сильный ветер, мы все стали бы планетами. Всё было так чисто и очевидно правильно, что Даниэлю пришло в голову спросить о подробностях лишь несколько часов спустя, Солнце уже село, и они ждали, когда Венера переместится в южную часть неба. «Я разработал метод флюксии, который делает это все вполне очевидным», — сказал Исаак. Первой мыслью Даниэля было «надо сказать Уилкинсу». Уилкинс, написавший книгу, в которой люди путешествуют на Луну, восхитился бы фразой Исаака. «Мы все стали бы планетами». Однако он вспомнил Гука и опыт с глубоким колодцем. Некое предчувствие подсказывало, что Ньютона и Гука следует пока мест держать в разных ячейках. Спальня Ньютона была устроена словно нарочно для опытов с призмами. Для них нужно, чтобы свет входил через узкое отверстие, а само помещение было темным иначе спектр на стене будет совсем бледным. Одна беда – Даниэль все время обо что-нибудь спотыкался. Исаак жил здесь несколько лет до поступления в Кембридж, и, судя по всему, ему было одиноко. Пол усеивали останки вещиц, которые Исаак смастерил, а потом не удосужился выкинуть. Беленые стены покрывали рисунки, сделанные углем или нацарапанные ногтем. Чертежи мельниц, изображения птиц, геометрические доказательства. Даниэль шаркал в темноте, не отрывая ног от пола, чтобы не наступить на кукольную мебель, камни для шлифовки линз, водяные часы, тонкий, словно пергаментный череп мыши или тегелек с прикипевшими капельками металла. Исаак рассчитал, в какие именно ночные часы Венера будет бросать свой строго однонаправленный свет на южную стену вулл усадьбы. Не только на эту ночь, но и на каждую ночь в течение нескольких следующих недель. Все эти часы были расписаны. Исаак составил целую программу экспериментов. Даниэль видел, что его друг защищает свою правоту перед целой коллегией воображаемых иезуитов со всех сторон мечущих в него стрелы латинских возражений. Частью просто смехотворных, что Исаак воображает себя разом Галилеем и Святой Анной, но, в отличие от Галилея, не склонен сдаваться и не намерен, как Святая Анна, полечь под стрелами мучителей. Он схватит их на лету и метнёт обратно. Вот чем Гук никогда бы не озаботился. Гуку было довольно сознание собственной правоты, и его не интересовало чужое мнение. Когда Исаак расположил призмы на окне и задул свечи, Даниэль на некоторое время ослеп и по-настоящему испугался, что, не обладая Исааковой зоркостью, не различит на стене слабый спектр Венеры. «Наберись терпения», произнес Исаак с нежностью, какой Даниэль не слышал от него долгие годы. У Даниэля закралась мысль, что Исаак носит золотые очки не по одной лишь причине. Да, он защищает обожженные глаза от света, однако, может быть, он защищает и свое обожженное сердце от зрелища Даниэля. Тут он заметил на стене разноцветное пятнышко полоску красную с одного бока и фиолетовую с другого, и сказал «Вижу». На чердаке тяжело зашуршало, послышался звук, словно кто-то скребет когтями. Даниэль вздрогнул. «Что там?» «Наверху окошко, чтобы совы залетали на чердак и вили там гнезда», — сказал Исаак. «Тогда мыши не будут есть зерно, которое мы храним на чердаке». Даниэль рассмеялся. На мгновение они с Исааком стали мальчишками, заигравшимися в ночи. Былые сложности позабылись, будущие опасности отступили. Низкое уханье, словно резонирующая нота в органной трубе. Затем шорох. Птица просунулась в окошко и ритм мощных крыльев, словно затухающее в небе биение сердца. Спектр Венеры на мгновение померк. Сова затмила планету. Когда Даниэль вновь повернулся, он увидел не только спектр Венеры, но и крохотные черточки по всей стене, спектры звезд, окружающих Венеру. Однако он не видел ничего, кроме спектров. Земля вращалась, крохотные цветные полоски ползли по невидимой стене, перетекали по грубой штукатурке, словно гонимые ветром лужицы ртути, высвечивали фрагменты исааковых рисунков. Каждая миниатюрная радуга выхватывала из тьмы лишь малую частичку рисунка, а каждый рисунок, в свою очередь, был лишь частью общего исаакова замысла. Даниэль подумал, что если стоять так из ночи в ночь, ежась от холода и напряженно вглядываясь, можно составить в уме грубое представление об общей картине. Во всяком случае, так ему предстояло постигать Исаака Ньютона. «Я верил. И сейчас верую, что город наш погибнет в огне и сере с небес, потому и поспешил уйти». Джон Биньян. Путь паломника. Занятия в Кембридже должны были возобновиться весной, но не успели Даниэль с Исааком переехать в старую комнатенку, как кто-то снова умер от чумы. И пришлось возвращаться Исааку в Уоллсторб, Даниэлю, к прежней кочевой жизни. Несколько недель он провел у Исаака, ставя опыты по разложению света. Еще несколько с Уилкинсом, Тот перебрался в Лондон и вновь регулярно собирал королевское общество за составлением рукописи на всеобщем языке. Остальное время с Дрейком и старшими братьями, которых отец вытребовал в Лондон ждать конца света. Год зверя 1666 прошел наполовину, потом на две трети. Чума кончилась. Война продолжалась и стала уже не просто англо-голландской. Французы вступили в нее на стороне голландцев против англичан. Впрочем, планы, которые герцог Йоркский набросал со своими адмиралами холодным днем в Эпсами, оказались не совсем уж никчемными. Англичане одерживали победы. Дрейк, надо думать, разрывался между патриотическим пылом и разочарованием, что война никак не перерастет в Армагеддон. Она состояла из череды морских сражений, сводившихся к тому, что англичане медленно вытесняли французов и голландцев из Ла-Манша и явно не укладывалась в схему, заданную книгой Даниила и Откровением. Дрейк перечитывал их почти ежедневно, сочиняя все более притянутые за уши толкования – что до самого Даниэля иногда он по целым дням вообще не вспоминал про конец света. Однажды, сентябрьским днем, он возвращался в Лондон из Вулсторпа, где помогал Исааку рассчитывать теорию планетарных орбит. Результат получился неудовлетворительный, поскольку они не знали, на каком расстоянии от центра Земли взвешивают предметы. Даниэль завернул в чумной Кембридж за новой книгой, в которой якобы содержалось искомое число – радиус земли, и теперь ехал к отцу. Тот сообщил в письме, что рассчитал другое искомое число – точную дату светопредставления. Она выпала у него как раз на начало сентября. Даниэль был в 20 милях от Лондона, и сумерки уже сгущались, когда навстречу ему во весь опор промчался гонец, крикнув на скаку. «Лондон горел весь день! И горит до сих пор!» Даниэль уже знал это, но не хотел признавать. С утра в воздухе пахло гарью, дым висел над деревьями и искрадывал лощины. Солнце пылало на полнеба. Клонясь к горизонту, Оно стало оранжевым, потом алом и расцветило закатными красками столбы дыма, предзнаменования, оказавшиеся неизмеримо большими, чем все еще неизвестный радиус земли. Даниэль ехал в ночь, но не в темноту. Свод оранжевого света раскинулся на милю над Лондоном. Земля вздрагивала. Поначалу Даниэль думал, что с такой силой рушится здание. Однако толчки шли в явно продуманной последовательности, и он сообразил, что дома нарочно взрывают порохом, чтобы воздвигнуть завал на пути огня. Сперва он полагал, что дому Дрейка за Холборном пожар не грозит. Но число взрывов и размер зарева убеждали, что обольщаться не стоит. Теперь он ехал во встречном потоке измазанных сажей бедолаг. Они замедляли движение, однако поделать ничего было нельзя. В складке одежды и даже в уши набился пепел. Хлопья обугленного вещества, дождем сыпавшие вокруг. «Прям как снег!» – воскликнул какой-то мальчик, глядя вверх. Даниэль через силу поднял глаза и увидел, что небо полно какими-то ошметками – которые медленно кружат, но в целом опускаются к земле. Он поймал один, страницу 798 из Библии, обугленную по краям. Протянул руку и поймал другой, листок из амбарной книги золотых дел мастера, все еще тлеющий с угла, листовку против свободной чеканки монет, письмо одной дамы к другой, Они ложились на плечи, как палая листва, и вскоре Даниэль перестал их читать. Дорога заняла так много времени, что зрелище первого горящего дома оказалось столь же неожиданно, сколь и ужасно. Столбы пламени вставали из окон, черные фигурки бегали с ведрами, плеща через край самоцвета воды. Погорельцы запрудили поля за Грейс-ин-Роуд, и, устав смотреть на пожар, сооружали убежище из подручного материала. Неподалеку от Холлборна дорогу почти перегородили обломки взорванных домов. Даже сквозь запах горящего Лондона Даниэль различал сернистый пороховой дух. В следующий миг взлетело на воздух здание справа. Даниэль увидел желтую вспышку и тут же в лицо бросило щебнем. Ощущение было такое, будто половину лица попросту снесло. Он оглох. Лошадь взвелась на дыбы, сломала ногу о груду камней и сбросила Даниэля. Он упал на камни и доски, потом встал, не помня, сколько времени пролежал. Взрывы звучали чаще, главный фронт пламени приближался. От стен, крыш, от одежды на живых и на мертвецах поднимались завесы пара. Даниэль в свете зарева перебрался через завал на улицу, еще не засыпанную, но обреченную сгореть. Добравшись до Холборна, он повернулся спиной к огню и побежал на грохот взрывов. Часть мозга выполняла геометрические построения, нанося взрывы на мысленную карту и экстраполируя их дальше. По всему выходило, что дуга пройдет через дом Дрейка. На Холборне тоже лежала груда, такая свежая, что камни еще осыпались, стремясь к углу естественного откоса. Даниэль взбежал по ней, почти боясь увидеть под ногами отцовскую мебель, однако с вершины ему открылся вид на дом Дрейка, который по-прежнему высился, но высился в одиночестве. Оба соседских дома лежали в развалинах, Стены дымились, головешки сыпались вокруг, как метеоры, а Дрейк Уотерхаус стоял на крыше, держа над головой Библию. Он что-то кричал, но никто при всем желании не разобрал бы слов. На улице внизу образовалось необычное скопление дворян в некогда ярких, а теперь черных от сажи нарядах и мушкетеров, которым явно не по душе было стоять так близко к огню с пороховницами на поясе. Очень богатые и знатные люди смотрели на Дрейка, кричали и указывали вниз, призывая его спуститься. Однако Дрейк смотрел только на огонь. Даниэль повернулся туда, куда смотрел отец, и его едва не бросило на землю жаром и зрелищем большого пожара. Всё от востока до юга пылало, Всякая вещь под звездами. Пламя взметалось и трепетало, взмывало к небу и колыхалось. Дома ложились, как смятая трава под исполинским колесом Джона Уилкинса. Оно надвигалось так быстро, что настигало бегущих людей. Те окутывались дымом и взрывались пламенем, обращаясь в свет. Вознесение. Дрейк это видел и указывал на них перстом, но придворные щеголи не желали ничего видеть. В глазах Дрейка они были демонами еще до того, как Лондон объяло пламя, поскольку присмыкались перед королем Карлом Iым, архидемоном самого Лдовикатыр. И теперь эти люди сошлись перед его домом. Даниэль махал руками над головой и силясь привлечь отцовское внимание но теперь понял, как выглядит сверху. Черным пятном, на фоне исполинского зарева, наименее интересным объектом, в поле зрения Дрейка. Взгляды придворных были обращены внутрь, на одного человека. Даже Дрейк на него смотрел. Даниэль приметил лорд-мэра и поначалу счел центром внимания его. Но лорд-мэр неотрывно глядел куда-то еще. Отыскав новую позицию на куче, Даниэль увидел, наконец, высокого, смуглого человека в невероятно роскошном наряде. Огромный парик возбужденно трясся. Его обладатель внезапно шагнул вперед, выхватил у приспешника факел, последний раз глянул на Дрейка и коснулся факелом мостовой. Яркая звездочка дымного пламени побежала к распахнутой двери. Человек с факелом обернулся, и Даниэль узнал короля. В толпе произошло предварительное подобие взрыва. Придворные и мушкетеры сомкнулись вокруг монарха, защищая его от летящего Вирджинелла. На крыше Дрейк указуя перстом на его величество, воздел Библию над головой, дабы призвать с неба новый поток проклятий. По пылающим головням, которые сыпались вокруг, словно копия ангелов-мстителей, он, вероятно, вообразил, будто играет важную роль в страшном суде. Однако ни одна головешка не упала на короля. Искра взбиралась по ступеням. Даниэль сбежал по развороченным останкам дома, уверенный, что сумеет обогнать ее и вырвать запал раньше, чем огонь доберется до пороховых бочонков в гостиной. Навстречу ему неслись королевские стражники. Уголком глаза он видел, что один из них разгадал его намерение. Лицо внезапно разгладилось, и осветилась, как у студента, до которого, наконец, дошло. Мушкетер шагнул в сторону и поднял к плечу трубку с воронкообразным раструбом. Даниэль взглянул на отцовский дом и заметил, что искра бежит по темной прихожей. Он напрягся в ожидании взрыва, но грохот раздался сзади. И тут же его ударило в сотни мест бросила лицом на мостовую. Даниэль перекатился на спину, пытаясь загасить языки боли по всему телу и увидел, что отец возносится к небесам. Черная одежда обратилась в одеяние пламени. Конторка, книги и напольные часы летели следом. «Отец!» — позвал Даниэль. Призыв был бессмысленным если признавать смысл исключительно в натурфилософских рамках. Даже предполагая, что Дрейк был жив, когда Даниэль к нему обратился, довольно смелое допущение, не делающее чести молодому члену королевского общества, он находился далеко и продолжал удаляться в грохоте и смятении, к тому же, вероятно, оглох от взрыва. Однако Даниэль разом увидел, как взлетает на воздух родной дом, и получил в спину заряд картечи. Всякий натурфилософский смысл из него вышибло. Осталась логика пятилетнего ребенка, видящего, что отец его покидает. Хотя это неправильно и сопротив естества. Более того, между ними осталось все несказанное за последние 20 лет. Он согрешил перед Дрейком и мог бы, покаявшись, получить отпущение, а Дрейк согрешил перед ним и должен был дать ответ. Намеренный во что бы ты ни стало предотвратить этот гнусный и противоестественный уход, Даниэль прибег к единственному средству самосохранения, какое Бог даровал пятилетним, к голосу, который сам по себе ничего не делает, лишь сотрясает воздух. В любящем доме на крик сбегутся и помогут. «Отец!» — повторил Даниэль. Однако его дом превратился в ураган кирпичей и брызги досок, прочерчивающих собственные дуги к дымной земле. А отец обратился в грозное облако, как богоявление в Ветхом Завете. Только если Иегова в облаках являл себя своему народу, то это облако поглотило Дрейка и не извергло, а соединило с великой тайной. Он сокрылся от Даниэля навсегда.